богдан рухович ауянцев Сю воздухолет лондон хан балык двадцать второй день первого месяца первица день богдан любил летать воздухолетами любил их скорость дающую возможность в тот же день коли это оказалось надобно оказаться в любой точке империи любил уютное и одновременно чуть нервное сулящее дальнюю дорогу и новые края перекурлыкивания на певных сигналов вызова бортпроводниц всегда почему-то наполняющие салоны поначалу, перед взлетом Любил сам взлет, когда Земля, только что такая близкая и надежная, вдруг отваливается от колес ревущего летуна и быстро падает вниз, превращаясь из тверди в одну лишь далекую дымчатую видимость. Всегда ему хотелось смотреть вниз, особенно когда земля с отчетливо различимыми дорогами и повозками на них, коробочками строений, рощами до да перелесками, близка после старта или перед посадкой. И Феруза, когда они летали вместе, всегда, словно ребенка, пускала его сидеть у самого окна, сама смиренно отодвигаясь. Впрочем, когда они еще только познакомились – Будущая жена однажды призналась Богдану, что боится высоты, и хотя с той поры разговор сей более не возникал, Богдан подозревал, что нежная супруга так и не изжила эту забавную, тоже довольно-таки детскую черту, и в том, как она заботливо и безоговорочно дает мужу любоваться панорамами, нет для нее особой жертвы. И слава богу, будь иначе, Богдану было бы перед женой совестно. Нынче, однако же, перелет предстоял и впрямь не шуточный, да с частыми посадками и взлетами, которые, конечно, сулили куда больше времени для любования пролетающими недалече под крылом красотами, но сильно удлиняли время пути. Да к тому же еще в тесноватом, по-западному неуютном Боинге, расчлененном вдобавок, как это при демократиях принято, на вип-класс, бизнес-класс и бог знает еще какие узости. Хорошо хоть команда была смешанная, Пилоты европейские, а обслуживание с момента первой посадки на Ордусской земле свое, Ордусское. Видно, устроители полета хотели, чтобы ГОК еще в воздухе начинали ощущать себя в экзотичной для них обстановке империи. Оказалось, Богдану Сферузы как раз в так называемые vip- классы продали билеты. Богдан вопросительно глянул на жену, и она, чуть улыбнувшись и не тратя слов, по своему обыкновению пропустила его к окошку, сама усевшись ближе к проходу. Дочурка, вполне оправдывая свое имя, ангельски спала и в повозке такси, и теперь у матери на руках. Безупречно приветливая бортпроводница помогла Феруза снять верхнюю одежду и разложить вещи. Предупредила, что завтрак будет подан сразу после того, как лайнер наберет потребную высоту. И пошла дальше по проходу, помогать, ежели то понадобится другим. Со всех сторон слышалась то приглушенная, то возбужденная чужая речь, большей частью аглицкая да французская. И у Богдана, стоило ему заслышать эти «ле да парле», чаще билось сердце. Так оказалось, что где-то тут должны быть то ли Жанна, то ли Кова Леви. «Красивый все-таки язык», – осторожно сказала Феруза. «Пожалуй», – ответил Богдан, усаживаясь поудобнее и озираясь. «Понимаешь что-нибудь?» «Нет, отдельные слова только». Забывать уже начинаю». Это так прозвучало, что было не понять, о чем он, то ли о наречии, то ли о той, что на нем говорила. Нет, не было тут знакомых. Несколько мест в переднем конце салона вовсе пустовали, как ни странно. Назади чинно размещались шестеро великобританцев. Три неопределенного возраста сухопарой дамы и их утомленные пожилые спутники, увешанные фотоаппаратами и видеокамерами. Очевидные туристы гокая. Александрию осмотрели, теперь летят восточнее, может, до самого Ханбалыка, может, нет, просто по Ордусе путешествуют. Чуть впереди через проход прочно сидели два сильно упитанных смуглых араба в дорогих, украшенных узорочьем челмах и халатах с теплой набивкой. Пальцы их при малейшем движении множественно перемигивались и пересверкивались мимолетными цветными вспышками персней. «Новые французские», — подумал Богдан, — «там сейчас много таких». Дальше стайка молоденьких бледненьких девчат с нарисованными на щеках цветочками, с бусинками какими-то, вколотами в носы. Похоже, минфа с женой и дочкой были единственными ардусянами, которых занесло в этот салон и на этот рейс. Богдан отвернулся к окну. Придется терпеть. За окном натужно светало. Захламленное тучами небо висело грузно, как вываленное в луже, мокрая насквозь перина. Тучи медленно пропитывались серым мерцанием дня. «Александрийская зима». «Ничего, скоро вверх, там откроется солнце». Богдан повернулся к Ферузе. «Как ты думаешь, это правильно, что Ангелинка так много спит?» Не было лучшего способа развлечь жену, чем затеять разговор о дочери. Ферузе, оторвав ласковый взгляд от гладкого, точно полированного носика Ангелины Фереште, торчащего из одеял, обернулась к мужу. «Спит больше, растет быстрее», – охотно откликнулась она. «Всем довольна». Если ребенок плохо спит, стало быть, что-то с нервами. «Погоди, пройдет еще несколько месяцев, будет не уложить». Богдан с удовольствием слушал. Они так заговорились, что едва не пропустили взлет. Едва только Боинг, слегка встряхиваясь и помахивая крыльями от порывов неощутимого внутри ветра, продавил своей длинной спиной густую серую хмарь и всплыл над сверкающими облаками. Бортпроводница покатила по проходу между креслами тележку с завтраком и напитками. Так и пошло. Видимо, принимая во внимание утомительность рейса, заботливые хозяева летучей машины, на свой лад развлекая пассажиров, программу свою рассчитали с тем, чтобы легкие трапезы следовали едва ли не одна за другой. Они буквально все время то кормили, то поили тех, кто не пожелал уйти, скажем, в видеобар, а пожелали этого лишь девчонки с бусинами в носах, надеясь, что заживанием и глотанием время летит незаметнее. Определенный резон в том был, спору нет. Но налегает на замечательный и крайне дешевый, как это в воздухолетах принято, алкоголь, этим частенько грешат многие достойные путешественники, Богдан никоим образом не хотел. А есть так часто и так много, трудяга-сановник совершенно не привык, чем, откровенно говоря, порой очень огорчал заботливую Феруза. Оставалось коротать время неспешными беседами. И Богдан с ужасом думал о том времени, когда Фира с Ангелиной сойдут в Ургенче, и он, в конец отсидевший себе все от затылка до пяток включительно, останется вдобавок к этому один. А от Ургенча до хан Балыка еще часа четыре, не меньше. То-то скука смертная пойдет. Он не знал и не мог знать, что скучать ему не придется. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. В Александрии моросил зимний мелкий дождь. В Перми мела злая даже с виду, с высоты воздухолетного окна, позёмка. Где-то над Уралом Феруза покормила проснувшуюся дочку, погулила с ней немножко. И Богдан, подключившись к этому замечательному развлечению, тоже пару раз состроил улыбчивый Ангелине козу. Состав вип-персон не менялся. С удовольствием размявшись до туалета и обратно, Богдан попутно выяснил, Великобританцы стоически листают журналы, а расслабленные напитками новые французские лоснясь сладко дремлют и отчетливо всхрапывают. Девчонки не появлялись, видно, прилипли к экранам. Что-то им там показывают. Верно, то, что считается развлекательным. Взрывы, помруны страшенные, отточенные до полной ненатуральности балетной мордобой, словом, скуку смертную. То ли дело «Тринадцатый князь» – поучительная фильма о народном герое 30-х годов Павла Разумовском К, пожертвовавшем обеспеченной жизнью в родовом поместье ради служения Отечеству на Ниве освоения новых сельскохозяйственных угодий и снискавшем славу несгибаемого духа и верностью принципам. Или «Бурный Днепр» – многосерийная синематографическая поэма о непростой, но славной жизни трех поколений прославленных казачьих фехтовальщиков, мастеров сабли. Которую так любит время от времени пересматривать бак. Или Да, много их! Фильм хороших и добрых, что говорить. После Сверловская Феруза задремала, а Богдан упорно бодрствовал, потому что даже дремлющая жена не одиночество. Можно то полюбоваться на нее, на ее смягчившееся, помолодевшее во сне лицо, то отвести взгляд и повспоминать первые пылкие времена. Вот останусь один, думал Богдан, тогда посплю. Глядишь, хан Балыка подоспеет незаметно. В Ургенче царило стылое безветрие. Синий мороз, низкое ледяное солнце. Феруза быстро набросила теплое пальто, подхватила на руки Ангелину, поцеловала грустно привставшего с сиденья мужа. До завтра, любимый. До завтра. Видно было в окошко, как медленно, неспешно надвигается на воздухолед за индивелый трап. Богдан проводил взглядом Фируза. Помимо нее он насчитал пять человек, которые покинули воздухолет в Ургенче. Он даже позавидовал жене. Вот она и прилетела, сейчас ее встретит. Бег наверняка сам приедет на воздухолетный вокзал, и наверняка не один. Богдан понял, что соскучился по тестью и вообще по тейпу жены. Такие славные все эти, Кормиконевы, Кормимышевы. Все они тут, рядом, хоть бросайся за Фиру и вслед. А сидеть-то как устал. С французом, наверное, хоть бы что, подумал Минфа утомленно. Они такие пухлые, им верно всегда мягко. А вот если кожа да кость, как у Богдана, тогда да, тогда тяжело. Три человека поднялись по трапу в воздухолет, и все замерло снаружи. Пора было разбегаться на взлет, пора дальше двигаться, но трап не отъезжал, и ни малейшего признака скорого старта не ощущалось ни внутри, ни снаружи. В салон меж тем кто-то вошел. Богдан обернулся. Мужчина средних лет, по одежде явный ордусянин, пробирался по проходу, близоруко озираясь и вглядываясь в нумерацию кресел. Вот истинно ордустское уважение к ритуалу и вообще к порядку. Чуть ли не половина мест пустует, но человек ищет именно то и только то, что означено в его билете. Возле опустевшего кресла Фирынова прибывший остановился и приветливо глянул на Богдана. «Добрый день!» «Добрый день!» Ответствовал Богдан с удовольствием, глядя на нового спутника. «Здесь свободно?» На всякий случай осведомился тот с исключительной вежливостью. «Да, вполне». «А хотите?» Движимый нежданным позывом великодушия спросил Богдан. Какушку? Я уж насмотрелся». «Казалось, если сделать доброе дело, остаток полета пройдет быстрее». «Глупость, конечно». «Почту за честь драгоценной преждерожденной», отвечал новоприбывший. «Они поменялись местами». Люблю смотреть на землю внизу. Такая она просторная, такая родная. Я тоже, сказал Богдан, пытаясь усесться поудобнее. Вообще. Но знаете, от Александрии путь не близкий. Понятно. До упора? Угу. На праздник? Да. А я в Уломце сойду. Новый тракт через пустыню бьют. А ежели тракт в пустыне, так без Усманова не обойтись. Праздновать некогда. У меня так тоже случается. Возникла неловкая пауза. Это всегда бывает, если на минутку вдруг случайно разговариваются незнакомые люди, и когда первая, вызвавшая беседу тема, исчерпывается, начинают прикидывать про себя, продолжать ли разговор нарочно или отвернуться, напоследок порадушнее улыбнувшись негаданному собеседнику. «А вы, драгоценный преждерожденный, не знаете часом, — нерешительно спросил Богдан, — от отчего мы так долго не взлетаем?» «Часом знаю», — ответствовал попутчик. Какая-то группа паломников в последний момент поспела, только билеты взяли. Как снег на голову свалились. Вылет задержан, не бросать же богомольцев тут сидеть другого рейса дожидаться. Вон, видите, они поспешают». Богдан, подавшись вперед, издалека заглянул в окошко, подле которого просидел так долго. Действительно, от здания воздухолетного вокзала почти бегом торопились прямо через бетонную равнину четверо мужчин, судя по одеяниям магометанского закона. Я слышал край муха, они тоже в уломцы, сказал словоохотливо Усманов. Месяц странствовали по здешним мазарам, а теперь хотят поклониться главной мечети цветущей средины. Не наши, не Ардусяне. Ах, даже так, поднял брови Богдан. Истовые какие? А откуда не знаете? Нет, не было разговору». Усманов слегка пожал плечами. Паломники торопливо взбегали по трапу. Лицо одного из них показалось Богдану смутно знакомым. Точно не наши. невольно спросил он усманов отвернулся от окна и чуть удивленно уставился в лицо богдану а почему вас это так да нет вроде как знакомого увидел это вряд ли сейчас до входящих в отверстие люк воздухолета паломников было не более семи шагов и ошибиться было очень трудно это лицо богдан видел вчера на фотографии которую показывала рива молодой талантливый астрофизик стажер из алжирской провинции как его да нет чушь «Месяц по Мазарам путешествует», — Усманов сказал, «а каникулы в училище при обсерватории только три седмицы назад начались». «Чушь!» «Боинг утробно загудел, принявшись, наконец, прогревать моторы, а трап, дрогнув, поплыл прочь». «Взлет! Снова!» «Небо стало фиолетовым, а земля внизу темной и смутной, похожей на вечернюю тучу». «Острое солнце неудержимо катилось на запад, а воздухолет рвал разреженный воздух стратосферы». стремясь в противоположном направлении, на восток, навстречу новому, еще не родившемуся дню, который будет тем самым завтра, о котором сказала, прощаясь Фируза, «До завтра, любимый!» Завтра. Бодрый Усманов оказался собеседником ненавязчивым, приветлив и разговорчив, но не болтун. Таких людей Богдан особенно ценил. Заказав себе степного чаю с жиром, с ветками какими-то, плавающими в буровато белесой мутной жижи, он принялся неторопливо с удовольствием прихлебывать этот, как по рассказам знал Богдан, чрезвычайно тонизирующий и сытный, да только вот не слишком аппетитный на вид напиток, и не выпуская огромной пиалы из левой руки, листать последний выпуск журнала «Ордусский строитель», извлеченный из небольшой, но пухлой дорожной сумки. Богдан не удержался, заглянул на страницу. При повышенной же пересеченности пустынной местности проходимость данной модификации экскаваторов А-377 и А-377-2 начинает уступать моделям, разработанным... Богдан отвел взгляд. Увлекательное чтение, вероятно. Но не для всех. Подровный, приглушенный на крейсерском ходу лайнера Гул Турбин Богдан все-таки задремал. Ему успел привидеться странный сон. Жанна не снилась Богдану, пожалуй, Соловков. Да и то, какие это были сны. А вместе с Фирой он ее вообще никогда не видел. Только наяву, в самом начале. А тут они, ровно две подружки, не разлей вода, сидели в каком-то незнакомом Богдану маленьком, явно очень ухоженном садике под грушевым деревом и оживленно, озабоченно что-то обсуждали. Но стоило появиться Богдану... Именно так он и ощутил, минуту назад его не было, и женщины беседовали свои беседы, а тут он как бы вошел и прервал их. Обе умолкли и, подняв невеселые взгляды, выжидательно, даже, пожалуй, требовательно уставились на мужа. Конечно, формально срок брака с Жанной давно истек, но Богдан все равно ощущал ее своей женою, и так, наверное, будет всегда. Ушедшая, да незнаемое теперь и до скончания дней, но жена... А тут Феруза и Жанна сидели рядышком на кошме, расстеленной на травке под цветущей грушей, и смотрели прямо в душу. И Богдан не понимал, чего они от него ждут. Только сердце ныло. Казалось, если уразуметь сейчас, что он должен для них сделать, то все вернется. Семья воссоединится сызнова, морок пройдет как ночь. И всю оставшуюся жизнь они будут вот так отдыхать под грушевым деревом втроем, а кругом будут звенеть голоса детей. Их детей. сыновей и дочек Ауянцевых Сю. И вдруг откуда-то появилась третья дева. Богдану грешным делом по первости показалось было, что это Рива. Но он сразу понял, что дочь Раби Нилыча тут ни при чем. Вошедшая была явной ханиянкой, хотя и не менее юной и грациозной. И потом Рива была веселой, задорной и раскованной студенткой. Богдану ли не помнить после вчерашнего чаепития. А появившаяся дева была томной и очень, очень печальной. Она медленно, мелко ступая, подошла к по-прежнему сидевшим рядышком жёнам Богдана и остановилась, полуобернувшись к нему и умоляюще глядя на него из-под тонких, тщательно выщипанных и насурмленных по дворцовым обычаям цветущей средины бровей. «Помоги ей!» — хором сказали Феруза и Жанна. Богдан уж и сам сообразил, чего от него тут хотят, да только вот... «Как помочь?» — крикнул он. «Как? Я не понимаю. Скажите толком!» И тут он резко, словно его толкнули, проснулся. Наверное, его и вправду слегка толкнули. Во всяком случае, рядом с ним по проходу между креслами торопливо шли люди. Один за другим, вплотную, сосредоточенные мрачно. От их видавших виды халатов ощутимыми волнами раскатывались запахи. Дым костров и пыль привалов, тревога и нечистота. Это были едва не опоздавшие взять билеты паломники. «Что будет угодно драгоценным преждерожденным?» Издалека, еще от самого перехода в пилотскую кабину, заулыбалась им выскочившая навстречу бортпроводница, сплошенная неожиданным появлением явно что-то задумавших людей и пытаясь приветливостью и предупредительностью хоть как-то приглушить, притормозить их непонятную, но почему-то явственно опасную решимость. Вообще. прежде чем кто-либо успел хоть что-то сообразить и уж подавно сделать, двое из вошедших, по коренасти да по матерее с виду, пропустив одного из своих, длинного тощего в очках, вперед, а последнего, четвертого, оставив позади, остановились над креслами мирно посапывающих упитанных новых французских и отработанным, почти невидимым от стремительности движением, накинули на их пухлые короткие шеи четки, тут же их туго стянув, Явственно раздался жуткий двойной хрип. Богдан отчетливо видел, как над спинками кресел судорожно запрыгали руки несчастных. Те, ничего не понимая с просонок, несколько мгновений пытались освободиться от внезапного удушья, но похучие паломники держали крепко, не вырвешься, руки опали. Очкастый же, он прикрывал душителей с передней стороны прохода от замершей в испуге проводницы и, надо полагать, от внезапного появления кого-либо из пилотов, и еще один, вставший сзади, буквально в шаге от Богдана, столь же слаженными отработанными движениями выдернули из рукавов маленькие бритвенные лезвия и поднесли к своим голым жилистым шеям. Профессиональная память не могла подвести Минфа. Лицом к нему, цепко и настороженно водя глазами, не шевельнется ли кто из сидящих, в полутора шагах по проходу стоял ухажер Рива Рабинович. Бритва. Хищно и жутко отсверкивая в горизонтальных лучах солнца, медленно тонущего в серо-розовой дымной полосе безмерно далекого горизонта, буквально впивалось ему в шею. Богдану показалось, что он видит проступившую на смуглой коже капельку крови. «Хорошо, что Фира с девочкой уже на земле», пронеслось в голове у совершенно сбитого с толку Богдана. «Как хорошо!» Больше никаких мыслей пока не появлялось. тот кто показался богдану знакомым подал наконец голос я настоятельно прошу сохранять полное спокойствие воздухолёт захвачен, но вам ничто не грозит. он говорил почти без акцента лишь какая-то особая гортанность и пивучесть речи выдавали что русское наречие ему не родное. если кто-то попытается нам помешать мы все немедленно покончим с собой и эти двое преждерожденных не отрывая взгляда от сидящих в салоне Он чуть качнул головой в сторону полузадушенных французов. Тоже могут пострадать. Усманов, оставив недопитый чай и выронив журнал, уже вставал медленно и грозно из кресла. Но, услышав, что речь идет о по меньшей мере четырех жизнях, покорно опустился обратно. Борт проводница, белая как рисовая бумага, и изваянием застыла в переднем конце салона. Сзади зашевелились великобританцы. Рука молодого араба дрогнула возле горла, и он, напрягаясь, на всякий случай почти прокричал, сбиваясь, ту же речь по-аглицки. английски двое...» — он снова перешел на русский, а глаза его шарили, шарили по салону, ловя каждое движение. «Сами не местные, мы тоже не местные. Они похитили ценную вещь, мы хотим ее вернуть. Когда мы ее вернем, все закончится». У проводницы подогнулись колени, и она помертвела, опустилась на краешек кресла в первом ряду. Ни хрена себе нравы!» – пробормотал Усманов и громко спросил. «Чай допить можно?» От резкого, неожиданного звука человека-нарушитель впрямь чуть не зарезался. «Можно!» – проговорил он, отерев пот. Усманов снова взялся за свою пиалу и раскрыл журнал. Богдан коротко обернулся. Великобританцы, затаив дыхание, смотрели во все глаза. Они и не думали шевелиться. Вновь перевел взгляд на человека-нарушителей. «Как дети, право слова», — подумал Минфа. «Что ж, молодая нация, молодая религия, дети и есть». И сам же засомневался в полной справедливости своих выводов. Конечно, культурное своеобразие нельзя недооценивать. Вот, скажем, взять такие базовые понятия, как «дао» и «шариат», что, казалось бы, между ними общего. А на русский могут быть переведены одним и тем же словом — «путь». «А каков в данном положении мой путь?» Вмешаться? Не хватало еще, чтобы на совести повисли и эти самочинные смерти. Один из тех, что четками обездвижил сидящих французов, наклонился и что-то быстро и нервно заговорил по-арабски. Замелькали непонятные «аль» и «эль», и еще чуть ли не через два слова на третье какая-то кирха. Отчетливо, различимо. Говоривший упирал на это слово, произносил его настойчиво и громко. «Вот новый сюрприз», – подумал Богдан, так и не понимая еще, что ему делать, чтобы мусульмане о какой-то кирхи так беспокоились. И тут прозвучала знакомая фраза. Богдан слышал ее от бека и по-русски, и по-арабски не раз. «Ва инна хизбаллах хум аль галибун». «Это прямо из Корана», – сообразил Богдан. «Воистину, те, кто привержен Аллаху, станут семьей, которая победит». «Хизбаллах», «приверженца Аллаха» или «как-то так», «да». Бег Кармебарсов, помнится, говорил, что по Корану так называются люди, связанные друг с другом и с Аллахом обязательством взаимопомощи. Что же это творится, святые угодники? И при чем тут кирха? Полупридушенные французы отчаянно замотали головами на оплетенных тугими четками шеях и залопотали перепуганно и недоуменно. Не надо было и язык знать, чтобы понять, о чем они лепечут. Мало ли бесед с заблужденцами имел на своем веку Богдан, Без применения подобных мер воздействия, разумеется. Мало ли он слышал, как человеконарушители все отрицают. «Не знаю, не видел, не слышал, ни при чем я тут. Вы что-то путаете, преждерожденный начальник?» Усманов досадливо отбросил журнал. «Не могу читать», — сказал он шепотом. «Кулаки чешутся». «Не надо», — так же тихо ответил Богдан. «Понимаю, что не надо. а чешутся шайтан. Сколько раз летало первый раз такое». «И не один ты такой», – подумал Богдан с академичной отрешенностью. «Последний, зато совсем уж запредельный случай подобного рода, случился 3 июля 1962 года, почти 40 лет назад». Ван Зайчик, как всегда, очень многозначителен даже в мелочах. В нашем мире именно в этот день Франция, раздираемая внутренними противоречиями и не выдержав тягот гражданской войны, официально признала полную независимость Алжирской республики. Вскоре первым лидером нового государства стал идеалист и друг тогдашнего СССР Бен Белла, провозгласивший курс на построение социализма. В 1965 году Бен Белла был отстранен от власти. Буквально через 4 часа после того, как было объявлено о предоставлении бывшей алжирской колонии широкой автономии и прав, равных правам метрополии, некоторым, как всегда бывает, и этого оказалось мало, 19-летний алжирец, крайне недовольный какими-то пунктами манифеста. Он оставил письмо, но Богдан, конечно, не помнил детали. Все это было слишком далеким от его служебных обязанностей. На угнанном в руанском аэропорту одноместном спортивном воздухолетике протаранил, пожертвовав собой, Эйфелеву башню. Весь мир тогда был потрясен, и средства всенародного оповещения долго потом не могли остановиться, к делу и не упоминая трагедию. А между прочим, похолодев от мрачных предчувствий, вспомнил Богдан, Рива ведь сказала, что тот парень тоже алжирец. Пресвятая Богородица, что это творится на Божьем свете? Разговор неместных, между тем, похоже, зашел в тупик. Задававший новым французским свои яростные вопросы коренастый, яростно хрипло дышал, то есть стягивая четки потуже, то слегка распуская. Сидящие сипели и даже не пытались рыпаться. Их обыскали. и ничего не нашли, как Богдан от чего-то и ожидал. Дело было плохо. «Эль-багаж!» — вдруг гаркнул тот, что в очках. «Эль-багаж, Аллах Акбар!» Как по-русски прозвучала последняя часть фразы, мельком подумал Богдан. Вроде в бога душу. Все же таки все люди-братья, как ни крути. Душитель просветленно распрямился и что-то шепнул предполагаемому ривиному знакомцу на ухо. Тот кивнул. «Всем оставаться на своих местах!» Сказал он и сразу повторил свое распоряжение по-английски. Потом продолжил. «Нам необходимо осмотреть вещевое отделение салона». «Вот о вреде разобщенности», — подумал Богдан. «У нас вещник один на весь воздухолет. Там этот номер не прошел бы». Ближайшего к проходу нового французского коренастый дернул вверх за его узду. Тот, взмахнув руками, в след четком шатко вскочил. Ривен-знакомец, не отнимая бритвы от горла, посторонился. Так, держа за узду сзади безропотного упитанного, теперь присмотревшись, Богдан ясно видел, что тот не просто маленько перекормленный, а прям-таки жирный, особенно в сравнении с ведшим его жилистым человеконарушителем. Они пошли через весь салон назад, в Вещник. И Богдан, и Усманов, как по команде, обернулись на великобританцев. Не кинется ли кто, не дай бог, на помощь? Нет. Только смотрели. Через 10 минут жертвы и агрессор вернулись. В ответ на вопросительные взгляды сообщников душитель лишь отрицательно мотнул головой. Ситуация стала совсем глухой. Ничего не ведающий воздухолет стремительно приближался к улумусе. До посадки оставалось чуть более получаса. Сейчас потребуют изменить курс, чтобы потом удрать, подумал Богдан, а это уже ни в какие ворота. И впрямь кого-нибудь не досчитаемся из них. Он вздохнул с покорностью судьбе. Придется разруливать. только бы в первый момент с перепугу не зарезались и не придушили тех. «Вадих Абдул-Карим!» — негромко позвал он на пробу. «Если я обознался все-таки, он меня просто не поймет». Молодой араб понял. Если бы Богдан вдруг ткнул ему в живот стволом ружья, и то, верно, его реакция не могла быть резче. Он дернулся, глаза его расширились. «Откуда? Откуда вы меня знаете?» «Мы все знаем». Привычно ответил Богдан и, поднявшись, достал из кармана порток золотую пайдзу. Повысил голос, чтобы его было слышно на весь салон. Панура, сидящая, в конец расстроенная бортпроводница слегка воспрянула, и глаза ее загорелись надеждой. «Я срединный помощник управления этического надзора Богдан Ауянцев. сю спрятал пайдзу. «Давайте не будем нервничать. Пожалуйста, уберите свои бритвы и отпустите этих французских преждерожденных». По-моему, вы ошиблись и сами это уже поняли, да вот не знаете, как теперь быть. Бен Белла, справившись с потрясением, торопливо забормотал по-арабски, видимо, переводя озадаченным сотоварищем слова Богдана. Те быстро смерили Минфа испытующими взглядами, потом переглянулись. Сидящий Усманов тоже снизу вверх глянул Богдану в лицо. Кривовато усмехнулся. Ну вы, блин, даете, сказал он одобрительно. В танском уголовном уложении. По-прежнему громко и словно бы читая лекцию первогодкам, начал Богдан. Под сенью предписаний, коего цветущая средина живет еще с восьмого века по христианскому летоисчислению, а мы, александрийцы, несколько меньше, но тоже давно, статья 48 сказано сказана совершенно недвусмысленно. Будь один варвар совершит преступление против другого варвара, то ежели они одного племени решают дело по законам их собственных обычаев, А ежели они разных племен, наказание всегда определяют согласно законам и установлениям Великого Танского государства. Варварами в ту пору именовали всех людей, не принадлежащих к ханской культуре. Уж не обессудьте, из песни слова не выкинешь. Сейчас мы, предположительно, имеем человека нарушение, и преступники и жертвы Коева предпочитают говорить по-арабски. Кроме того, двое потерпевших, на мой взгляд, относятся к новым французским – А как нам стало известно из неофициальных источников, по крайней мере, один из человеконарушителей тоже является подданным Французской Республики. Я прав? Вы все из Франции?» После долгой паузы кивнул сначала Бен Белла, а потом и его подельники. Сидящие полупридушенные лишь что-то угукнули невнятно, но явно утвердительно. Кивать им было трудновато. «Следовательные преступники и жертвы принадлежат к одному племени, так что разбираться тут не нам». С другой стороны, ничего по-настоящему тяжкого пока не случилось и не совершилось. Никто не пострадал, никто не понес материального ущерба. Что же до ущерба морального, то не нам решать, какое возмещение тут потребно, ибо мы совершенно не представляем себе сути дела. Двое мирных французов продолжат свой путь и сойдут с воздухолета там, где и намеревались. Четверо же французских человеконарушителей сойдут после первой же посадки. Но французские власти будут оповещены об их недостойном поведении незамедлительно. Причем, поскольку я следую в хан Балык и могу завтра же непосредственно увидеться с французским послом в цветущей средине, я беру это на себя. Так будет просто быстрее, чем пытаться это сделать отсюда, из улумуца Драгоценную бортпроводницу я попрошу пройти в пилотскую кабину и попросить подготовить к нашей посадке наряд вейбинов, которые от моего имени выдворили бы молодых французских человеконарушителей с территории Ордуси через ближайшую границу, отнюдь не чиняем им какого-либо унижения или вреда. Всех устраивает такое решение?» Он обвел взглядом присутствовавших. Стало тихо. Oh, those are Dushans! Отчетливо пробормотал сзади кто-то из великобританцев. Бенбела первым опустил бритву. Борт проводница вскочила и резвой газелью унеслась в пилотскую кабину, только ее и видели. С новых французских сняли, наконец, душные четки, и освобожденные как-то очень одинаково завертели головами, словно поверяя ли лишеи, и принялись тереть их и массировать пальцами, на которых, как ни в чем не бывало, игриво полыхали перстни. Однако, чуть им полегчало, упитанные начали проявлять признаки недовольства, Сначала угрюмо переглянулись, потом побормотали по-французски немного, и, наконец, один, тот, кого водили предъявлять багаж, высказался на сносном русском. «Это несправедливое решение! Я имел нанесение телесного ущерба и морального унижения! Тут вытворяется произвол!» Богдан, уже начавший было размышлять над тем, рассказывать ли Риве при встрече о том, какими шалостями занимается на зимних каникулах ее молодой друг и, так сказать, однокашник, снова встал. «Хорошо. В ваших словах...» Он холодно улыбнулся еще дрожащему, но на глазах, наполняющемуся самоуверенностью, весь мир мне должен, толстяку. Есть определенный, говоря по-французски, «резон». В таком случае вы оба, как и те, кто на вас напал, покинете воздухолет в Улумуце и вплоть до выяснения всех обстоятельств будете вместе с ними задержаны под стражей в этом замечательном городе посреди одной из самых живописных ордусских пустынь. Обвинения в краже, предъявленные вам вашими французскими соплеменниками, конечно, голословно, но власти вашей прекрасной Бель-Франс, он опять улыбнулся, — наверняка захотят досконально во всем разобраться. Должен предупредить, однако, что в связи с праздничной перегрузкой воздушного транспорта ваши власти смогут забрать вас на родину для начала расследования только по окончании торжеств, через седмицу-полторы». Новым французским все сразу стало окончательно ясно. Как и следовало ожидать, второе предложение Богдана им понравилось куда менее первого, и более возражений с их стороны не поступало. А нарушители, угрюмые и опустошенные, непонятные окружающим, но очевидной неудачей, один за другим прошли в задний конец салона и в полной потерянности расселись там прямо на полу в ожидании посадки. В них словно бы погас какой-то огонь, какая-то надежда умерла. Судя по мгновенно проступившей на их аскетичных лицах отрешенности, они принялись беззвучно беседовать с Аллахом. Бен Белла задержался возле Богдана. Помолчал мгновение, а потом сказал «Спасибо». «Считал бы ты лучше звезды, мальчик», – тихо ответил Богдан. Бен Белла вздрогнул, а потом опустил взгляд. Неловко постоял у кресла Богдана. Казалось, ему хочется сказать что-то еще, но он не сказал. «А не правда воры?» спросил Богдан, поняв, что юный араб все же предпочел отмолчаться. «Получается, что нет?» ответил Бен Белла после паузы. Вздохнул. «Похоже, ошибка. А может и хуже. Нас подставили». Богдану показалось, что вот сейчас молодой араб наконец разговорится, но тот умолк. Постоял еще мгновение, тяжело повернулся и пошел к своим. «Вадих!» позвал Богдан. Молодой араб обернулся. «А?» Скажи мне, зачем мусульманину Кирха? Какая Кирха? искренне удивился Бен Белла. Вот и я думаю, какая, сказал Богдан. Я вас не понял, сказал человека нарушитель. И тут в глазах у него что-то мигнуло, он хоть и с опозданием, но понял. У него побледнели губы. Он резко отвернулся от Богдана и почти бегом поспешил за своими. Сообщил, какое из его слов я услышал, как знакомый мне Кирха, подумал Богдан. На самом деле, говорил-то он верно совсем и не про кирху, и он очень недоволен, похоже, даже испуган тем, что я услышал это слово. Но я точно слышал кирха, кирха хоть тресни». А потом он вспомнил, Рива сказал еще одну вещь, будто Вадих утверждал, что будет жить с нею в одном государстве. «Ну нет», — подумал Богдан, — «таким подданство давать себе дороже». Только сейчас у него начался озноб. Спокойствие и уверенность, с которыми он погасил, чреватый бог знает, какими осложнениями конфликт, дорого ему дались. «Красиво!» – шепнул, наклонившись к Богдану, бравый Усманов. «Но если бы мы так дороги строили, как вы законы толкуете, они бы никогда не дошли туда, куда надо. Только извивались бы то влево, то вправо, куда строителю заблагорассудится». «Ошибаетесь, Еч», – ответил Богдан. И голос у него только теперь начал дрожать. Менфа вдруг осип. Пришлось откашляться, но даже это не помогло. Богдан снял очки и принялся тщательно их протирать. «Как хорошо, что Фира сошла в Ургенче!» — сотый раз подумал он. «Они извивались бы так, что никто не мог случайно попасть под колеса». Гул турбин стал глуше, и пол принялся аккуратно проваливаться. Воздухолет пошел на посадку.